Ленинградская область, Приозерский район, поселок Лосево, 7 ноября, воскресенье. На следующий день вознаменования профессиональных заслуг решальщиков, а также в связи с очередной годовщиной Великого Октября, Петрухин с Купцовым впервые удостоились чести посетить загородное поместье Брюнета. Не будем здесь подробно задерживаться на описании всех этих садов камней, запрут с карасями, фонтанов трехэтажных роскошеств и излишеств, широкой линейки циклов, квадро, гидро и прочее, и прочее, и прочее. И без того понятно, что у человека такого уровня, домик в деревне он тоже на уровне. После часовой ознакомительной экскурсии по угодиям и интерьерам, Брюнет ввел решальщика в гостиную, в центре которой красовались богато накрытый стол и еще более богато одетая мадам Брюнетша. Виктор Альбертович дежурно поцеловал супругу в щечку, после чего намекнул, озвучил. «Алинушка, мы голодны, как волки!» «У меня практически все готово. Остался только гусь. Еще буквально десять минут. Потерпите?» «Ну как, мужики, потерпим?» «Заради гуся?» «Потерпим и 15 подтвердил Петрухин. «Прекрасно. Мы как раз успеем закончить наши финансовые вопросы». «Мужики, обождитесь здесь». С этими словами Брюнет удалился в свой кабинет. Оттуда вскоре вернулся с двумя приятной толщины конвертами. «Вот, держите. Персональные премии. За героические усилия в борьбе с нечистой силой». «О, как это кстати. А то я, признаться, как раз сейчас нахожусь в глубокой финансовой заднице. Тебя послушать так ты из нее вообще не выбираешься. Я не догоняю, Борисович». Куда ты деньги деваешь? Даже тачку, хотя бы и самую незаковыристую, до сих пор не купил. Вон, все на казенном микроавтобусе рассекаешь. Все на баб тратишь, что ли? Вот уж фиг. Если женщина отдается мужчине за деньги, значит, она не подарок. Рассудил Петрухин, пряча деньги. Смешно, сказал Виктор Альбертович. Однако вместо улыбки лицо его вдруг на секунду перекосило гримаса боли. ой ё Что, опять спина? Она проклятая. И тут вместо брюнета неожиданно начал смеяться Петрухин. Да не просто смеяться, ржать в полную мощь своих прокуренных легких. Между прочим, грешно смеяться над больными людьми. Витя, а где где у тебя... Ой, не могу. Сейчас. Где у вас тут покоится супружская ложа? В каком смысле? В прямом. Не понял. Покажи, а? Очень надо, число. Флэшбэк. На кухне мага Серафима побратавшиеся собутыльники, они же бывшие сотрудники, распаковывают вторую бутылку, намереваясь выпить брудершафта. «Все, Жека, не бери в голову. Я ведь исключительно на графических целях тебя навестил. В конце концов, каждый зарабатывает чем может. Так что колбуй себе спокойно. А за инфу Паглинской особое спасибо». Борисыч, ты человек. А разве имелись сомнения? Борисыч, ты не понял. Ты настоящий мужик. Ты единственный, кто сумел меня м -м, осязать. Чего я сумел? В смысле осознать? Ты ведь меня осознал. Само собой. Вот. Все вокруг почему-то думают, что у меня работа сахар. Такой, знаешь, рафинад. Нифига подобного. Думаешь, легко с этими бабами селиться сеансировать ну с бабами она вообще нелегко вот вот опять же живу как на вулкане то из налоговые придут то еще какие-нибудь черти меня в прошлом месяце только Тс, это секрет один муж разоренный э, разъяренный вообще чуть не придушил и заметнее в моральном плане в физкультурном ты наверное хотел сказать физическом я а да Короче, Борисыч, будем отныне держаться друг к дружке. Вот, держи, это моя визитка. Звони в любое время ночи. Только не утром. Утром я сплю. Договорились. А вот тебе моя. Серафим пьяно сматривается в Петрухинскую карточку. Так ты чё, магистрали работаешь? Ну да. А что такое? Пошли. Куда? Пошли, чего покажу. Витя, ты с какой стороны обычно спишь? поинтересовался Петрухин, стоя перед роскошным ложем. «Имниться нам, что таковым, не побрезговали бы даже члены императорской фамилии». «Справа», – недоуменно показал брюнет. э ты чего творишь?» Не обращая внимания на хозяина, Дмитрий бесцеремонно сорвал с кровати шелковое покрывало, отбросил одеяло и отогнул с правой стороны матрас, под коем обнаружилась россыпь желудей. «Что это?» – обалдело вопросил Виктор Альбертович. «Это желуди со священного дуба, растущего на окраине затерянной в горах японской деревеньки йо Какой-какой деревеньки?» – переспросил столь же нефтемный купцов. йо Старинная легенда гласит, что эта деревня существует уже пять веков, и за все это время ни в одном поколении в ней живущих. Не случилось ни одного развода. И чего? А вину этому священный дуб. В магических книгах сказано, что если сорвать желуди с этого дуба, должным образом их заговорить, а после рассыпать на супружеском ложе, муж никогда не бросит своей жены. Ясно? Да, рассеянно кивнул Брюнет. Вернее, нет, я ни хрена не понял, а откуда они здесь-то взялись? «Ну, это, наверное, тебе лучше у своей Алины спросить». Предварительно выдержав театрально-качаловскую паузу, лукаво предложил Петрухин. «Это ведь она имеет членство в клубе «Первый жон», а не я». «Что?» «Это был еще не рык, а всего лишь прелюдия к оному». «Алина!» «Ах, какая изумительная акустика была в загородном доме господина Голубкова!» «Сам-то хозяин уже давно умчался в направлении кухни». Но эхо от его сольного выступления все еще продолжало колебать хрустальные подвески на люстре. Сдается мне, господин инспектор, что обещанного гусика нам с вами сегодня не дождаться. Знаете, инспектор, от чего то у меня абсолютно схожие чувство Кстати, знаешь, откуда я узнал про Йошивару? Из той самой серафимовской книжки, экземплярчик которой имеется и в личной девичьей библиотеке нашей мадам Брюнетша.